Глава вторая. Знакомые из учебников истории. Часть первая. Тем временем Россия вовсю приближалась к празднованию трехсотлетия Дома Романовых. Все должно было случиться уже в ближайшем 1913 году. Империя к тому времени занимала одну шестую часть всей мировой суши, включая Польшу и Финляндию, не говоря уже о прочих республиках. Страну населяли почти 170 миллионов подданных, а по ряду показателей экономического роста она даже лидировала среди остальных держав. Что еще? Государственный строй, монархия, главная религия — православие, власть императора фактически была ничем не ограничена, а любые попытки Государственной Думы пойти против Николая II приводили лишь к распуску депутатского корпуса. Такое случалось уже дважды. На этом фоне даже попытка революции 1905-1907 годов и проигранная в 1904-1905 годы русско-японская война могли показаться неприятными, но вполне локальными кризисами внутриславной многовековой романовской истории. Орг-комитет по подготовке до невиданных торжеств возглавил в недавнем прошлом влиятельный сановник и экс-министр внутренних дел Александр Григорьевич Булыгин. До этого он также успел поруководить несколькими губерниями, к примеру, Калужской и Московской, в общей сложности 15 лет. Но в историю вошел преимущественно Булыгинской думой. Так называли первый российский парламент, которые должны были выбрать еще в 1905 году и остановить с его помощью первую же русскую революцию. Однако министр переусердствовал с ограничениями избирательных прав, полностью отстранив отдел рабочих и бедных крестьян, военных и студентов, а роль будущей Думы свел лишь к совещательной, премудром правительстве. Выборы не состоялись а ответом на действия чиновника стала всеобщая забастовка. С тех пор Булыгин сошел с публичной политической арены и потерял былое влияние. Однако продолжал оставаться при дворе, формально числись членом Госсовета по назначению, а еще через некоторое время возглавив собственную его императорского величества канцелярию по учреждениям императрицы Марии вплоть до самой февральской революции 1917 года. Логично, что преданного монархиста и друга царской семьи назначили ответственным и за подготовку главного семейного праздника — трехсотлетия дома Романовых. Неудивительно и то, что Булыгин, обжегшись на молоке в 1905 решил дуть на воду в 1913 -м. Царедворец очень боялся опростоволоситься во второй раз, но еще больше переживал за императорскую фамилию, безопасность которой ему предстояло курировать на протяжении многих месяцев. Одно из совещаний по этой острой теме он и собрал в конце двенадцатого года в Московском Кремле, где регулярно бывал, еще будучи губернатором. Вдоль длинного стола расселись члены правительства, вплоть до премьер-министра Владимира Каковцева, а также представители министерства двора, свитские чины, статские, военные, полицейские, жандармы и сотрудники охранного отделения, посланники практически от всех возможных ведомств. Чтобы вольно или невольно не ошибиться при изложении собственных мыслей, Булыгин читал по бумажке. «По данным из многих заслуживающих доверия источников, против государя-императора Николая Александровича готовятся противоправные действия», — спикер поднял глаза, — «а, по-простому говоря, покушение. И не только на его величество, но и на всю августейшую семью», — Булыгин обвел присутствующих взглядом. Отдают ли они отчет его словам и степени опасности, грозящей царю и Отечеству? Кажется, отдают. После чего продолжил. А теперь узнаем, как обстоят дела, что называется, на земле. Заслушаем ротмистра барона фон Штемпеля, помощника начальника Московского охранного отделения и человека, который знает все процессы непонаслышки не ограничиваясь, разумеется, Москвой и московской губернией, а в целом. Давайте, ротмистер, ваш выход. Что делается, чтобы на маршруте августейшей семьи не было случайных и тем более злонамеренных происшествий? Следом поднялся офицер в синем жандармском мундире, высокий, плечистый, с бородкой под императора. В народе ее тогда звали Аля Николя. Он вынул из портфеля несколько листов бумаги, но глянул в них лишь мельком и начал. «Слушаюсь. В каждом из городов, где будут проходить торжества, отработаны пути следования государя, и к местам посещений, и по линии проводов. Пути станут окарауливать наши люди». Также будут устроены билетное бюро, где будут выдавать билеты тем, кто приглашен к участию в торжествах. Билеты подписывают лично губернаторы. — Хорошо, хорошо, — поддакнул Булыгин, создавая видимость, что он руководит направлением дискуссии. — Одновременно будем проводить проверку благонадежности участников торжеств и дополнительно жильцов тех домов, мимо которых будет идти или ехать Его Величество», — продолжил Штемпель. «Проверка по всем каналам. И политической благонадежности, и нравственной, и просто какого поведения человек, смирный или дерзкий». Тут уже и премьер Каковцев что-то отметил в своих бумагах и переглянулся с присутствующим на совещании начальником Московского охранного отделения Мартыновым. Чины дворцовой полиции совместно с чинами охранных отделений и общей полиции обойдут указанные дома, проведут опрос квартировладельцев и их жильцов-съемщиков, проверят документы и пошлют запросы к месту постоянной прописки квартирантов. Посмотрят, нет ли в их картотеках преступников, уголовных или политических. Паспорта тоже посмотрят. Сейчас много фабрикуются липы, В смысле, поддельных документов. Все это изучим, — пообещал барон. Но премьер-министра все еще что-то смущало. Как будет организован пропускной режим на улицах? За два часа до появления высочайшего кортежа окна квартир, выходящих на улицу, закроются. Вход и выход из домов будет воспрещен. На балконах можно будет сидеть только тем, кто прошел проверку и получил на то разрешение полицмейстера. Никаких родственников, соседей, случайных знакомых. И все? В местах скопления Зевак устроим особые пропускные пункты. Там будем смотреть все приглашения и пускать только тех, у кого они законным образом оформлены, а остальных отсеем. Заодно проверим толпу, нет ли в ней пьяных или людей возмутительного поведения, кто может учинить скандал. Помимо официальных чинов всех полиций и фильтрации зевак задействуем максимальное количество переодетых агентов в штатском, на которых особая надежда. Филеры, секретные осведомители и добровольцы. Когда начнут напирать тысячи и тысячи, Тут-то и постараются сунуться в толпу злоумышленники. Затрещат сюртуки и зипуны, ругань, давка — все как обычно. И могут смести пропускной пункт, поэтому нужен резерв, войска и городовые, кто покрепче. — Ясно, — остановил докладчика Булыгин. Пробыв десять месяцев в должности министра внутренних дел, он тоже считал себя крупным специалистом по безопасности вопросы к барону есть нет тогда кажется александр григорьевич собирался объявить следующего докладчика или даже сделать в совещании перерыв однако упрямый каковцев осадил формального председателя и обратился к штемпелю барон вы рассматривали вероятность покушения из винтовки на расстоянии из окна или из крыши, не вышло бы, как в Португалии. Барон, конечно, рассматривал и такую возможность. Но вперед него в дискуссию вмешался московский губернатор Владимир Джунковский, еще один претендент на то, чтобы руководить сегодняшним совещанием. Хотя бы потому, что оно проводилось в Кремле. «Ваше высокопревосходительство, тут параллель неуместно. Да, один из убийц короля Карла Шапирова был вооружен карабином, но стрелял-то он в упор из толпы. Второй имел пистолет. И наследник престола герцог Луиш Филиппе успел его ранить, прежде чем сам скончался от смертельного ранения. Штемпель дал высказаться Джунковскому, но затем ответил на вопрос премьер-министра сам и более обстоятельно. Винтовку трудно спрятать под одеждой, особенно при теплой погоде. А во время основных торжеств должна быть именно такая. Оружейные магазины на время пребывания государя будут закрыты. На окна домов, мимо которых поедет кортеж, охрана всегда внимательно смотрит. И они, напомню, тоже обязаны быть закрыты. А крыши... Трудно представить подобное покушение. Баллистика пули такова, что попасть сверху вниз очень непросто. А как потом убегать? Только если на такой акт пойдет смертник. И вообще, честно говоря, на виду огромной толпы стрелок с ружьем карабкается на крышу, и никто его не замечает, невозможно. Однако премьер все никак не хотел угомониться и продолжил расспросы. А если это будет солдат в строю? В каждом городе государь принимает парады войск гарнизона. Все, словно сговорившись, скрестили взгляды на командующим войсками Московского военного округа, генерале от кавалерии Павле Плеве. По лицу военачальника даже пробежала нервная судорога. Вспомнил, вероятно, что произошло в сентябре 1912 на Бродинских торжествах. Тогда, во время смотра войск на Ходынском поле, навстречу государю выбежал некий Бахурин, рядовой второго Софийского пехотного полка. В одной руке он держал прошение, а в другой — винтовку с примкнутым штыком. Нарушители пытались задержать военный министр Сухомлинов, дежурный генерал-адъютант, другие офицеры, но безуспешно. Солдат удачно обижал их всех, и уже приблизился к особе государя, когда был, наконец, остановлен великим князем Николаем Михайловичем. Конфуз получился ужасный и немало попортил всем праздник. Позже выяснилось, что рядовой пытался передать во вгустейшие руки бумагу, в которой просил освободить его от военной службы досрочно по семейным обстоятельствам, чем нарушил сразу несколько требований уставов. Подавать прошение в строю запрещено. Покидать строй без приказа — еще более страшное военное преступление. Плюс сопротивление требованию начальства. И полк, и весь московский гарнизон опозорились. Тем более на глазах приглашенных гостей французов. Левы получил от государя выговор. А несчастного солдатика предали военно-полевому суду, который лишил его всех прав состояния и приговорил к каторжным работам. Правда, история на этом не закончилась. Царь, которому отправили приговор на конфирмацию, то есть одобрение, Бахурина помиловал. И тот даже продолжил дослуживать свой срок. Но осадок, как говорится... — чёртова семя! — зарычал генерал от кавалерии. — Позор на мою голову! Простите, господа, это эмоции! Я сейчас отвечу премьер-министру. Плевый, наконец, взял себя в руки и пояснил. Я лично переговорил со всеми командирами корпусов и дивизий, а те довели мои требования до полковых, батальонных и ротных командиров. Им вменено изучить настроение своих подчиненных, провести с ними воспитательную беседу, напомнить о неизбежном наказании, А про то, что негодяй помилован, велено промолчать. Фельдфебели и взводные унтерофицеры обязаны смотреть в оба. Если какой нижний чин разнюнился, ходит с понурой головой, что-то там пишет тайком, сразу допросить. В первые шеренги ставить исправных солдат, а кто похуже, тех за их спиной. Или вообще оставить на дежурстве в казарме. — Нечего таким делать на высочайшем смотре. — Благодарю вас, Павел Адамович. Я удовлетворен вашим ответом, — неожиданно согласился Коковцев. — Пожалуй, и впрямь пора заканчивать. Однако оппозиция пришла откуда не ждали. Слово взял член Государственного совета, многолетний директор департамента полиции и бывший преемник Булыгина на посту министра внутренних дел. Петр Дурново. «Прошу прощения, что я, может быть, не совсем по сути вопроса, но все же позвольте полюбопытствовать. А почему, собственно, столь всеобъемлющий доклад сегодня делает помощник начальника Московского охранного отделения?» Тот же вопрос наболел, видимо, и у министра путей сообщения Сергея Рухлова. Как и большинство других, прибывшего на совещание по железной дороге из Петербурга. «Как с языка сняли, Петр Николаевич! Действительно, почему такое важное лицо взято из московского охранного отделения, а не из петербургского? Там, поди, лучше знают, как охранять государя!» «Позволите?» — слово попросил Александр Мартынов, подполковник и начальник московской охранки. Булыгин кивнул на правах председательствующего, и Мартынов поднялся. «Ваше высокопревосходительство, господа! Весь визит государя проляжет по пяти губерниям. Я руковожу не только своим отделением, но еще и районным охранным, который надзирает за порядком во всех губерниях Московского промышленного района, включая Владимирскую Нижегородскую, Костромскую, Ярославскую и еще пять других. Значит, мы имеем там кадры, агентуру, внутреннее осведомление. Кому, как не нам, заниматься безопасностью романовских торжеств? Петербургская охранная, самая сильная в империи, это верно. Там выдающиеся разыскники, спору нет. Однако в центральных губерниях им с нами не тягаться. Подполковник хотел было сесть, но Дурново так просто не сдавался. Начальник помянутого вами столичного охранного отделения фон Коттен подал записку, в которой утверждает, что партия социалистов-революционеров готовит покушение на государя именно в разгар торжеств. Вы учли его информацию при подготовке мер охраны? Фон Коттен ошибается. Мартынов не стал играть в доброго полицейского и прошелся по коллеге, тем более что тот отсутствовал на сегодняшнем совещании. По нашим сведениям, эсеры так и не оправились от скандала, связанного с разоблачением Азова. Евна Азов был главой боевой организации партии социалистов-революционеров, эсеров, и организовал целый ряд терактов, в том числе убийство московского губернатора, великого князя Сергея Александровича. Позже стало известно, что одновременно Азов работал на охранное отделение и выдал многих соратников. Урон их репутации нанесен такой, что им сейчас не до боевых акций. Партия деморализована, авторитет потерян. Нет людей, способных на смелый поступок. Верхушка прячется за границей, а здесь, в России, их вес близок к нулю. — Как вы самоуверенный, подполковник! — скривился Дурново. — А если эсеры собираются вернуть себе утраченный вес? Лучше средства для этого, чем покушение на цареубийство, нет, и лучшего времени, чем романовские торжества, тоже нет. Множество лиц участвует в них. Несколько разных городов. Переезды, приемы, общение с подданными. Сотни тысяч, если не миллионы. Зивак. Боевику или группе боевиков так легко будет там затеряться. В ответ Мартынов промолчал. По его лицу было видно, что он не меняет своего мнения. Пауза затянулась. И Булыгин не нашел ничего лучше чем, наконец, объявить перерыв. Многочисленные чиновники принялись расхаживать вокруг длинного стола. На них с парадного портрета безмолвно взирал самодержец, а Булыгин, наоборот, как будто прятал от царя глаза. Пожалуй, ни министерская должность, ни неудачные выборы в парламент, ни даже первая русская революция — не приводили его в такое душевное волнение, как высокая честь отвечать за жизни членов августейшей семьи, по сути, в течение всего следующего года. Чтобы проветриться, Булагин подошел к окну с видом из Кремля на Александровский сад. И тяжко вздохнул, глядя на праздно шатавшуюся публику. «Все будет хорошо». Рядом вдруг очутился Джинковский. Вашими бы устами, вашими устами! Поверьте мне, я знаю, о чем говорю! — уверенно заявил московский губернатор и пошел по своим делам. Часть вторая Жарко было и в доме 21-23 по Загородному проспекту, но уже северной российской столицы. Квартиры там занимали самые разные постояльцы. От знаменитого артиста Императорского Александринского театра Константина Варламова, известного всему Петербургу просто как дядя Костя, до нескольких известных инженеров и искулапов. На квартире врача Симонова в свое время проводил партийные совещания сам Ленин. А спустя некоторое время по соседству можно было насладиться мягким баритоном другого известного революционера. К примеру, услышать такое. Тост, друзья, я ваш принимаю. Тореадор солдату друг и брат. В битвах солдаты жизни теряют. Дразнит смерть Тореадор, и он тот же солдат. Бой быков всегда для нас сражение. Когда нас смерть зовет набат, «Коррида — битва, не представление! Орех толпы, словно боя, грозный раскат! Вперед, Тарера! Пора мы ждем! В бой!» Расправившись с куплетами от Джорджа Бизе, поющий еще с полминуты стоял в стойке Ториадора и наслаждался произведенным на людей эффектом. Публика неистово аплодировала. Хорошо одетые мужчины и женщины — которых проще всего было бы объединить одним словом «богема», не отпускали певца, пока он сам себя не отпустил. «Спасибо, спасибо, но вернемся к делам насущным. Прошу всех пройти в другую залу, и не задерживаемся». Мягкий баритон неожиданно перешел почти в бас, а в голосе послышались командирские нотки после чего толпа послушно последовала за своим пастухом в указанном направлении. Будь это 21 век, люди наверняка делились бы друг с другом фотографиями и видео, снятыми на телефоны. А тогда просто неспешно беседовали обо всем на свете, от оценки Арии Тореадора до прогноза грядущих политических событий. В другом помещении интерьер которого с непривычки можно было спутать с одним из залов Эрмитажа, хозяин предстал уже в новой одежде, успев переоблачиться за считанные минуты, пока поклонники шли за ним по коридору. Статный молодой человек на этот раз занимал центральное кресло у камина. Рядом, в таких же креслах, сидели еще несколько важных мужчин, по-видимому, самых высокопоставленных среди пришедших. Остальные толпились в проходе. Располагайтесь, друзья, ни в чем себе не отказывайте. Хозяин вечеринки любил и умел нравиться. На столе все, что может вам понадобиться. Жестом руки он указал на приличных размеров стол у окна, сплошь заставленный заморскими фруктами и дорогими напитками, преимущественно французским вином и отборным баварским пивом. Гости немедленно последовали его совету. И довольно споро расправились с тем, что было, а также и с тем, что донесла пара лощеных официантов, одетых по форме своего века. Кроме прочего, некоторые из гостей принялись разглядывать необычную посуду. На больших фарфоровых тарелках можно было лицезреть свидетельства недавних исторических событий например, расстрел рабочих на Ленских золотых приисках или арест армянской интеллигенции из партии Дашнак-Цутюн. Хотя без знания вопроса, это были просто изображения каких-то людей на берегу Сибирской реки или других людей откуда-то с Кавказа. Александр Федорович, а будет ли вторая часть представления? Поинтересовалась импозантная дама, взяв с красивой тарелки последний экзотический фрукт. Будет, милочка, будет, только не сегодня. Приходите в среду, также к шести. Напутствовал хозяин банкета. Спасибо, Александр Федорович. Не за что, милочка. Все ради вас, все только для вас. А сегодня ничего больше не будет? Сегодня ничего, милочка. Можете быть свободны. Еще раз спасибо, Александр Федорович. Всегда рад. Еще раз пожалуйста. Закончив обмен любезностями, Александр Федорович довольно быстро очистил помещение от лишних людей и, закрыв за последними массивные двустворчатые двери, обернулся к оставшимся. Кресла у камина занимали трое самых высокопоставленных. «Александр Федорович, отменное угощение, да и представление у вас сегодня было», — начал один из них. «Спасибо, Николай Виссарионович. Как говорится, «бони пасторис и тондорэ пекус нон де Глубере. «Переведите, Александр Федорович. Латынь уже начала подзабываться со времен учебы в гимназии. Охотно». Хороший пастырь стрижет овец, а не обдирает их. — Это кто сказал? Хозяин дома уселся перед камином рядом с остальными. — Я, мы, Николай II, — пошутил он и сам же посмеялся над сдержанной, но слегка удивленной реакцией собеседников. — Шучу, конечно. Это сказал римский император Тиберий в ответ на предложение наместника одной из провинций «Резко поднять налоги для местных жителей». «Это вы Александр Федорович». «Можно просто, Саша. Все свои». «Это правда». «Кстати, к слову о Николае». «О Николае Александровиче?» «Императоре и самодержце всероссийском, московском, киевском, владимирском, новгородском» царе Казанском, царе Астраханском, царе Польском, царе Сибирском, царе Херсонеса Таврического, царе Грузинском, Великом Князе Финляндском и прочее, и прочее, и прочее. «Вы знаете титул Его Императорского Величества наизусть?» — собеседник начал говорить тише. «Вне всяких сомнений. И в оригинале он намного длиннее, примерно втрое. Хотя это вряд ли ему как-то поможет». Также из деликатности перешел на шепот Александр Федорович. Но вскоре вновь стал громким, вскочил с места, добежал до секретера и вернулся к собеседникам с газетой. Кстати, а вы видели свежую первую полосу Санкт-Петербургских ведомостей? На большой фотографии расположилась царская чита в окружении большой свиты казаков и офицеров всех мастей. Люди бросали вверх шапки. Боюсь, трехсотлетие династии при таких шапкозакидательских настроениях может и не состояться. Вы считаете, монархия обречена? Я считаю, что некоторые ее представители элементарно могут не дожить до главного торжества. Как говорится, «Цезарем децит стантем море». Простите? В переводе с латыни «Цезарю подобает умереть стоя». Вы на что намекаете? «Цетером Ценцио Картагеном делендом Эссе?» А кроме того, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен. Так римский сенатор Катон Старший заканчивал любую свою речь в Сенате. «И я не устаю повторять, что радикальному развороту ситуации, о которой все мы так или иначе помышляем, альтернативы почти не остается», — резюмировал хозяин вечера. В разговор вступил еще один собеседник, который до сего времени молчал. «Это довольно смелое утверждение. И если бы мы все не находились сейчас в вашем доме, под вашей, так сказать, гарантией, наверняка кто-то из нас уже сидел бы в крестах, а кто-то и в Петропавловской крепости». «Очень может быть», — согласился Александр Федорович и, взяв китайский фарфоровый чайничек, налил дымящегося напитка себе в маленькую изящную чашку. Хм, продолжил новый собеседник. Позвольте полюбопытствовать. Позволяю. Хм. И давно ли вы пришли к таким выводам касательно интересующего нас вопроса? Александр Федорович откинулся на спинку кресла и принялся мысленно считать. Да уж лет пять, как? если не поболее. Столь же дерзновенную мысль, как я слышал, высказывают уже даже и некоторые представители умеренного консервативного большинства. Очень может быть, очень может быть. Разница между нами и ними на самом деле не столь существенна. Разве только в том, что мне эта мысль пришла сразу после Первой русской революции, а им становится очевидной лишь сейчас. И что вы предлагаете? Все новое, хорошо забытое старое? Любому гимназисту скоро станет понятно. Чтобы предотвратить еще большую катастрофу и спасти нашу Россию, нужно повторить события 11 марта 1801 года. В ночь с 11 на 12 марта 1801 в результате дворцового переворота Был убит император Павел I. Те, где фигурировала золотая табакерка. Совершенно верно. Зубов ударил субъекта в висок массивной золотой табакеркой, а чуть позже Павел был задушен еще и офицерским шарфом. Но вы понимаете, что сегодня... Конечно! Я не сторонник подобной средневековой дикости. В конце концов, мы живем в XX веке. Есть и более гуманные, а главное, более эффективные способы решения вопроса. Хорошо. И кто бы мог взять на себя эту непростую задачу? Зрите в корень, Александр Михайлович, зрите в корень. Ведь это краеугольный камень вопроса. Кто возьмет на себя ответственность? Некоторые из наших трусоватых единомышленников – явно предпочитает снять ее с себя, остаться чистенькими. В этом и есть главное отличие нас от них. Я же считаю, что, принимая идею, должен принять на себя и всю ответственность за нее, самочинно пойдя на ее выполнение. Вы смелый человек, Александр Федорович. Живем один раз, Александр Михайлович. Позвольте я выпью. А вы что, не пьете? Конечно, конечно. Вот вам, графин. Давайте я за вами поухаживаю. А я никогда не пил и не пью и не курю. Как и видно, не планируете закончить дни в ближайшее время в Петропавловской крепости. Не планирую, там точно не планирую. Планирую дожить до 90 лет и закончить дни в Нью-Йорке. Шучу. Упомянутый деятель как можно узнать из любой энциклопедии, скончается в возрасте 79 лет в Нью-Йорке. «Господа!» В разговор, наконец, вступил четвертый собеседник, который до сих пор молчал и, по-видимому, самый высокопоставленный из всех. «Давайте сменим тему. И Александру Федоровичу все же придется с нами выпить». «Это от чего же?» — Повод более чем достаточен. — Вас только что избрали в Государственную Думу, с чем я вас и поздравляю. Сановный собеседник взял две рюмки, одну из которых протянул Александру Федоровичу. — Эх, была не была. — Тот принял протянутую рюмку, но пока что не пригубил, а продолжил держать в руке. Придется развязать, но только в этот раз. Думаю, поводов будет больше. У нас на вас большие виды. Не думайте, что удастся вести тихую и трезвую жизнь в Таврическом дворце. Спасибо за участие. Да, предстоит много работы. Признайтесь, не ожидали, что станете членом Всероссийского парламента в 31 год. Наверняка строили другие жизненные планы. Ох, прямо в точку! Я не мог даже помыслить о депутатстве, поскольку и не было у нас никакого парламента, даже в наметках. Родился я в Медвежьем углу, можно сказать, глухой провинции в Симбирске. Для нас городовой был властью, а не депутат парламента. А потом еще десять лет провел в Туркестане, где вместо русского царя мы наблюдали разве только хивинского хана до да бухарского эмира по большим религиозным праздникам. — Позвольтесь, позвольтесь, вы сказали в Симбирске? Передавайте привет земляку. — Это кому же? — Да этому, Ульянову. — Ленину? — Александр Федорович засмеялся своим звонким баритоном. — А вы знаете, что мой отец когда-то был его учителем? «Кого?» — у собеседников, что называется, глаза на лоб полезли. «Лидера большевиков Ульянова Ленина? Того самого? Тот учился в Симбирской гимназии, а мой, досточтимый папенька, состоял ее директором многие годы. Хорошо обучил, значит?» «Это да. С одной четверкой? По логике?» Тут уже засмеялись все. «А вы встречались с Ильичем?» «Да как вам сказать?» «Если говорить о том времени, когда я был уже в ясном уме и твердой памяти, не припомню такого. Симбирск я покинул в восемь лет, но и утверждать, что упомянутый персонаж ни разу не качал мою колыбельку, тоже не могу. Наши родители дружили». «И что же это он не заразил вас своими идеями?» «Видимо, я оказался более здоровым, чем он!» Все снова засмеялись. «Да, тесен мир!» Заговорщики налили себе еще по рюмке. Но Александр Федорович продолжал держать прежнюю. «Велика Россия, а порядка в ней нет!» «Хотя, если перестроить ее, кирпичик за кирпичиком...» «Порядка станет больше», — загадочно намекнул Александр Михайлович. Хозяин вечеринки поднял глаза, с интересом заглянув в глаза собеседника. «Что вы думаете о вольных каменщиках, Александр Федорович?» «Хм! Вот так вот, да? Что я думаю? Это официальное приглашение?» «Считайте, что так». «Я уже и не надеялся». «Вы лукавите». «Ну, если Николай Виссарионович будет не против». «Николай Виссарионович уже давно за...» — ответил тот за самого себя в третьем лице. «Мы давно следим за вашей юридической карьерой, а теперь и за успехами в политической области. Признаться, впечатлены вашими результатами по защите армянской интеллигенции» в деле о расстреле рабочих на Ленских приисках, выступлением по делу Бейлиса и Николаева Хури. Спасибо, лестно слышать. Но и вам мы тоже можем понадобиться. Не сомневаюсь. Наша великая ложа связывает всех тех, кого вы знаете лично, а также и тех, кто вас окружает, но вы даже не помышляете об этом. Звучит потрясающе. Да, Александр Федорович, считайте это официальным приглашением. И впереди нас ждут великие дела. Спасибо за доверие. За это грех не выпить. Александр Федорович Киринский впервые поднес к арту рюмку коньяка и выпил до дна. Да, это был он. Успешный адвокат, депутат Государственной Думы, будущий лидер масонской ложи Великий Восток Народов России, будущий глава Временного Правительства и последний руководитель нашей страны до прихода к власти своего земляка из Симбирска.